25 января третьего года миссии. Пятница, вечер. Воздушное пространство над северной оконечностью альпийского ледника, располагающегося на месте современного Боденского озера. Высота 10 пятьсот метров над уровнем моря. Борт Ту-154М башкирских авиалиний. Рейс БТС 29-37. Пилотов ослепила ярчайшая вспышка, непроизвольно заставив зажмуриться, и как раз в этот момент самолет тряхнуло так, словно грузовик наехал на ухаб. В салоне с верхней полки попадала ручная кладь, закричали внезапно разбуженные люди. Впрочем, пережив эту перетурбацию, Ту-154 тут же выровнялся и продолжил полет по прямой. И только альтиметр показывал, что самолет продолжает набирать высоту. Но показаний приборов никто не видел, потому что командир воздушного судна, второй пилот, штурман и проверяющий пилот перед самым катаклизмом напряженно вглядывались в безлунную тьму за лобовым остеклением, стремясь углядеть пересекающий их курс «чужой самолет». Это обстоятельство дополнительно усугубило ослепляющее воздействие на их глаза вспышки открывающегося межвременного перехода. Меньше всего пострадал борт-инженер, и то только потому, что его рабочее место располагалось вдоль правого борта, и в момент вспышки он смотрел на свою приборную панель, а не вперед. Но даже в периферийном зрении вспышка оказалась настолько сильна, что секунд тридцать тот ничего не видел перед собой, кроме плавающих световых пятен. Вспышка хлестнула по иллюминаторам вскользь, так что никто из пассажиров от нее не ослеп. К тому же почти все они в момент толчка спали. И теперь, когда неведомая сила внезапно встряхнула людей, будто оловянных солдатиков в картонной коробке, в пассажирском салоне творилось что-то невообразимое. Примечание. 60 пассажиров обеспечивают стопроцентное заполнение первого салона эконом-класса. В 2002 году тучные нулевые еще не вошли в свою силу. Состоятельных людей было немного, да и гражданская авиация до конца не избавилась от родимых пятен социализма. Поэтому мы предположили, что данный Ту-154 имел стандартную советскую компоновку из трех салонов эконом-класса При этом первый считался салоном повышенной комфортности, потому что там не столь сильно ощущались вибрация и шум двигателей. Напуганные до смерти, все они повскакали с мест. Кто-то завизжал, думая, что в самолете взорвалась бомба. У одной из женщин-пассажирок, не входившей в организованную группу, закатился в плаче маленький ребенок. Однако самолет не развалился на куски, Не начал падать, а продолжал полет, уверенно гудя всеми тремя двигателями. Пассажиры стали успокаиваться. И только тут все заметили невообразимую странность. Там, снаружи воздушного корабля, за иллюминаторами было светло. Это был мягкий свет заката, заливающий внутренности пассажирского салона розоватыми отцветами. Люди кинулись к иллюминаторам, и тут же раздались изумленные восклицания. Что это? Что случилось? Слышались возгласы. Никто уже не сидел на месте, отталкивая друг друга. Люди льнули к иллюминаторам, пытаясь понять, откуда посреди ночи взялось это раскинувшееся на полнеба закатное зарево. Самого источника света невозможно было увидеть. Очевидно, он находился прямо по курсу. Но крылья самолета ярко заливал все тот же розовый свет. Так может быть, только на закате или на рассвете, но ведь этого не может быть. Сейчас же глухая ночь, и часы показывают 23.35 по европейскому времени. Смотрите внизу! Звонко закричал кто-то. А внизу простиралась бескрайняя. Совершенно дикая тундра, ни огонька, ни проблеска, ни малейших признаков каких-либо населенных пунктов. Ее хорошо могли видеть пассажиры, сидевшие с правой стороны. Те же, кто сидел слева, наблюдали величественную громаду ледника, накрывшего Альпы. Только кое-где сквозь него торчали пики самых высоких гор. Апокалиптичность картины. усугублялась светом багрового заката, заливающим ледник, великолепное и вместе с тем зловещее зрелище. Сначала в салоне стояла изумленная тишина, перемежаемая лишь детскими всхлипываниями, а потом как-то резко стал нарастать гул встревоженных голосов. Пассажиры были совершенно растеряны, и их все более и более поглощало одно чувство — ужас. Ужас перед тем необъяснимым, что с ними произошло. Нет, это еще не была та всепожирающая паника, когда потерявшие разумение люди начинают беспорядочно метаться, губя тем самым себя и окружающих, но что-то очень близкое. Но тут на спасение ситуации бросились бортпроводники. И им тоже было страшно, они тоже не понимали, что происходит. Но эти суровые профессионалы знали, что если самолет продолжает лететь ровно, пол под ногами не кренится и не уходит из-под ног, не слышно звуков разгерметизации салона, а отрицательная перегрузка не прижимает людей к потолку, значит, жизни пассажиров ничего не угрожает. Люди, выбирающие себе такую профессию, подсознательно готовы к тому, что в любом полете может случиться нештатная ситуация. и более того, их к этому направлению готовят. Что нужно делать при разгерметизации салона, при аварийной посадке, а также в том случае, если, как сейчас, среди пассажиров готова вспыхнуть паника? Древние греки делили людей на три категории – на тех, кто жив, тех, кто мертв и тех, кто в море. К профессионально летающим по воздуху даже в 21 веке последнее определение относится чуть больше, чем полностью. «Уважаемые пассажиры, прошу всех успокоиться и соблюдать тишину». Бодрым и уверенным голосом, словно и не было никакого потрясения, сказала в микрофон старшая бортпроводница. «Ничего страшного не произошло. Мы не падаем, самолет летит нормально». И в том, что на самом деле случилось, мы сейчас разберемся. Оставайтесь на своих местах и сохраняйте спокойствие. Увидев, что ее подчиненные, две бортпроводницы и один бортпроводник, начали обходить ряды, успокаивая и утешая пассажиров, она повесила на место микрофон и взяла в руки телефонную трубку самолетного переговорного устройства. «Алексей Михайлович», — сказала она, теперь уже не скрывая своей тревоги, У нас проблемы. А между тем в кабине пилотов происходило вот что. Зрение окончательно восстановилось только у борт-инженера, в то время как у всех остальных в глазах еще плясали световые чертики. Андрей Ильгизович Васимов, 37 лет от роду, опыт работы борт-инженером на ТУ 154-12 лет и 6 месяцев, Наконец, протерев глаза, увидел, что пилотскую кабину заливает багрово-алый свет, как будто самолет летит прямо на исполинский пожар. Посмотрев вперед, мужчина испытал желание ущипнуть себя за руку. За лобовым остеклением закатывалось за горизонт огромное рдеющее солнце, а полнеба впереди полыхало заревом исполинского заката. А ведь только что за бортом была безлунная ночь. Он глянул на приборную панель, ни одного тревожного транспаранта или красной лампочки. Что бы ни произошло, было ясно, что самолет перенес это без всяких последствий и сможет держаться в воздухе до тех пор, пока в баках есть горючее. инженер с облегчением выдохнул. отстегнув ремни и привстав он заглянул вперед и вниз через плечо второго пилота и обомлил от открывшейся картины по сравнению с ней невесть откуда взявшийся багровый закат оказался сущей ерундой самолет летел прямо над границей спускающегося с гор исполинского ледника справа переходящего в заснеженную тундру а впереди и чуть правее Почти на границе видимости, подсвеченные розовым, курились несколько вулканов. Примечания. Вулканы Аверни прекратили активную деятельность только 10 тысяч лет назад, с завершением последнего ледникового периода. От былого великолепия остались только термальные источники. И ни следа Европы 21 века, над которой они летели еще... Минуту назад. Борт-инженер обвел взглядом кабину, убедившись, что с товарищами ничего страшного не произошло. Проверяющий пилот скорчился в своем кресле, прижав ладони к лицу. Командир, держа штурвал, смотрит прямо вперед и повторяет. Только без паники. Только без паники. Только без паники. И ему вторит второй пилот. Я ничего не вижу. «Я ничего не вижу! Ничего не вижу!» Штурман тоже смотрит вперед. «Алексей Михайлович, у вас все в порядке?» спросил борт инженер, обращаясь к командиру. «Я почти полностью ослеп, но постепенно это проходит», ответил тот глухим голосом, а потом, издав нечто похожее на легкое хмыканье, спросил. «Во что это мы вляпались? В ядерный взрыв?» «Если бы это был ядерный взрыв, то мы бы сейчас с вами беседовали не друг с другом, а непосредственно с Всевышним». В голосе борт-инженера явственно слышалось облегчение. «Я не смотрел вперед, так что ничего не видел. Была яркая вспышка, и после этого я тоже ослеп секунд на двадцать. А потом постепенно все прошло». «Это действительно было похоже на вспышку ядерного взрыва», — сказал штурман. «Ты...» Андрей схватил ее периферийным зрением, а нам она ударила прямо в глаза. Этот чертов встречный. Когда я почувствовал удар, то подумал, что это мы с ним столкнулись. Если бы мы с ним столкнулись, даже по касательной, то сейчас бы уже летели кувырком вниз с 11-километровой высоты, усмехнулся командир. «Андрей, как машина?» «Аппарат в порядке. Что ему сделается?» – ответил тот. Ни одного тревожного сигнала, что радует. А вот о том, что не радует, я даже не представляю, как вам и сказать. «Да уж говори, не томи», — командир вздохнул. «Если техника в порядке, то я и не знаю, что и подумать. Наверное, что-то, связанное с той вспышкой. Наверное, связанная...» Фраза борт-инженера, сказанная медленно и тихо, прозвучала интригующе. Точнее... «Наверняка. Впрочем, если я вам скажу, то вы мне точно не поверите. Скажете, что я издеваюсь над временно ослепшими товарищами». «А ведь ты точно издеваешься», — сказал командир. «Не так ли, Степан?» «Издевается еще как», — нарочито весело подтвердил штурман. «Андрей у нас шутник». В этот момент проверяющий пилот отнял ладони от лица и сказал. «Товарищи, а я ведь уже что-то вижу». «И я тоже вижу», — сказал усиленно моргающий второй пилот, прекратив бормотать. «Но шайтан его побери! Откуда тут взялось это солнце?» И через секунду добавил изумленно. «Ой, мля!» «Что там, Максут?» В голосе командира звучала тревога. «Сейчас, Алексей Михайлович, прозреешь и сам все увидишь», — вместо второго пилота ответил проверяющий. «Летим мы и в самом деле, как ни в чем не бывало». но вот где и куда — это большой вопрос». «Только без паники», — сказал командир. «Сейчас разберемся». В этот момент последовал вызов от старшей бортпроводницы. «Мы тут, Ирина Алексеевна, все немножечко ослепли», — командир говорил спокойно и даже немного весело, стараясь подбодрить своих подчиненных. «Но, кажется, это уже проходит». Сейчас разберемся, что к чему, и сразу поставим вас в известность. Единственное, что понятно, самолет не имеет никаких повреждений и может продолжать полет. Вы слышите? Нам ничего не угрожает. Главное, чтобы не было паники. Успокойте пассажиров». GPS сдох, радиомаяки тоже», — сказал штурман, также прозревший. «Да», — он глубокомысленно кашлянул, выражая свое недоумение. Если бы нас даже занесло в Антарктиду или Канаду, спутниковая навигация продолжала бы работу. Максуд, обратился командир ко второму пилоту по совместительству, выполняющему обязанности радиста, «попытайся связаться хоть с кем-нибудь, кто нас услышит, хоть на земле, хоть в воздухе, а ты, Степан, попробуй визуально привязаться к наземным ориентирам». «Ну где у нас на земле имел место горный массив с ледниками на юге и тундра на севере?» Второй пилот, поплотнее надвинув на голову наушники, по-английски бормоча позывные, защелкал переключателями радиоканалов, а штурман вздохнул и сказал, «А вот на этот вопрос, Алексей Михайлович, я тебе сразу скажу, нигде». Он помолчал и добавил, «В наше время нигде». В смысле, в наше время. Не понял командир. Остальные превратились во внимание. Беспокоившая их смутная догадка вместе со словами коллеги стала обретать отчетливые очертания. «Все просто, Алексей Михайлович», ответил штурман с каким-то нарочитым спокойствием. Высоких горных цепей широтной ориентации, то есть протянувшихся с востока на запад, на земле совсем немного. Гималаи. Тянь-Шань и Альпы. Все остальные горные массивы ориентированы с севера на юг. Гималай не подходят сразу: во-первых, их западная конечность сворачивает к северу, а не к югу, как мы наблюдаем, а во-вторых, масштаб наших гор на Гималаях все же не тянет. Тянь-Шань тоже не подходит, потому что степи к северу от него были затоплены пресноводным морем озером, остатками которого являются Орал и Каспий. Остаются только Альпы. Он помолчал несколько секунд и добавил: «Я бы поставил на то, что мы остались там же, где и находились, но переместились во времени тысяч на двадцать лет назад. По крайней мере, наблюдаемая конфигурация местности, над которой мы летим, полностью соответствует этому предположению. Занесло нас, ребята, в каменный век». И он издал смешок, призванный завуалировать его. смятение и тревогу. «Ну ты фантазер, Степан!» покачал головой командир, но тоскливое предчувствие уже кольнуло его в самое сердце. И тут заговорил второй пилот. «Алексей Михайлович, на аварийной волне мне удалось связаться только с одним бортом в воздухе, и больше никого в эфире нет, даже шумов. Это почтовый рейс Диэчель, летел из Бергама в Брюсселе, тоже залетел вместе с нами». Кажется, именно с ними мы чуть не столкнулись. Говорят, что они тоже никого не слышат, кроме нас.